Трехцветное знамя. Синий. Лара. Мадам залетает по лестнице, прижимая груди своего песика. Через несколько секунд наверху захлопывается дверью спальни. Для меня это знак, что сейчас ее нельзя беспокоить. Один из многих уроков, усвоенных мною на собственном горьком опыте. Я в нерешительности переминаюсь у подножия лестницы, раздумывая, не пойти ли в свою комнату, чтобы заняться ожидающим меня там горой шитья, но затем понимаю, что не имею ни малейшего желания это делать. Я замечаю, что к сизому подолу моей юбки прицепилось несколько прядей волос мадам, таких светлых, что они кажутся почти белыми. Я слышу приближающиеся шаги и решаю, что это кто-то из слуг, но, обернувшись, вижу жазефа который с виноватым видом маячит у меня за спиной. «Надеюсь, ты ничего не слышала», — тихо произносит он, — «а если и слышала, то я приношу свои извинения. Пожалуйста, не обращай на нее внимания». Я все слышала. Слышала, как мадам назвала меня любимицей Жазефа. В этом, как и во многом из того, что она говорит, была доля правды, которой хватило, чтобы ранить меня. Ведь Жазеф и впрямь заказывал для меня одежду у кутюрье. Правда, как уверяет тетушка, лишь потому, что мадам слишком расточительно, и ей нельзя доверять кошелек. Тетушке Берте не хуже Жазефа, и остальных слуг известно, какой недоброй может быть хозяйка». «Ничего страшного», — уклончиво отвечаю я. «По-моему, люди, подобные мадам Артанс, обычно просто одержимы страхом. А еще они несчастны, и трудный характер — это их способ выживать. Получается замкнутый круг. Они причиняют страдания другим, потому что боятся, что их самих заставят страдать. Это их способ защиты, как у тех ручейников на реке». Я задумываюсь о гневливости Софи и брюзжании мамы, и вдруг замечаю, какое красноречие я неожиданно проявила, пусть и не осознавая этого. Жозеф явно ошеломлен. Затем он мягко продолжает. Словом, как я уже сказал, ты, разумеется, не обязана присутствовать на балу, но я надеюсь, что ты придешь. Я э, рад что все последние годы ты была рядом. Это все упростило. Я улыбаюсь и благодарю его. Он с минуту колеблется, веки его слегка подергиваются, будто он раздумывает, не добавить ли что-то еще. Нельзя отрицать. С тех пор, как я пошла в услужение к мадам, Жозеф неизменно добр ко мне. С такой безжалостной и язвительной хозяйкой хорошо иметь в замке еще одного, кроме тетушки, друга, в своем роде союзника. — Не пора, — говорит Жозеф, удерживая мой взгляд еще секунду, прежде чем удалиться в сторону кабинета когда-то отцовского, а теперь занимаемого мсье Оберстом-младшим. Понимая, что меня ничто уже не держит в вестибюле, а идти больше некуда, я направляюсь в башню. Я думаю о том, что только что сказала Жозефу, и вспоминаю, как Софи прокралась сюда много лет назад. Как бы редко мы с ней сейчас не виделись, я все равно ощущаю смятение, пылающее и клокочущее в ее душе, едва не переливающееся через край. Я беспокоюсь, что в один прекрасный день оно прорвется наружу, и тогда Софи совершит еще какой-нибудь опрометчивый поступок, который окажется непоправимым. Я начинаю подниматься по винтовой лестнице, постепенно замедляя шаг. Все эти годы я служила мадам, безропотно исполняя все приказы и неукоснительно сберегала свое жалование. Полагаю, отложенных денег хватит, чтобы обеспечить маме безбедную старость, а я сделаю то, о чем думала уже несколько месяцев. Спрошу у Жозефа, нельзя ли мне будет вернуться к работе в печатне, если я пообещаю, как положено, официально известить об этом мадам. Я поговорю с ним на следующей неделе, навряд ли кто-то станет возражать, если я соглашусь подождать, пока мне подыщут замену. Войдя к себе, я поворачиваю ключи в замке, удостоверяюсь, что дверь заперта, и подхожу, уставившись прямо перед собой к столу у окна, на котором сложено шитье, чтобы взгляд случайно не упал на обои. Я годами совершенствовалась в этом искусстве. Но все же бывают мгновения, когда мне не удается отделаться от этих навязчивых пурпурных узоров, и тогда мадам Жустина напрочь исчезает с обоев, а ее место занимаю я. В таких случаях меня, как и прежде, бросает в дрожь, пульс учащается, и хотя с головой много лучше, я смирилась с тем, что вижу на обоях странные вещи». Вероятно, это последствия неудачного падения с папиного фургона, и как бы не пугала меня эта мысль, возможно, так будет всегда, Я на это обречена. Я сажусь за стол и изучаю первую вещицу, которую мне предстоит заштопать, но, протянув руку за нитками, чувствую, как дыхание у меня учащается, и волоски на спине встают дыбом. В подобное состояние я впадаю по меньшей мере раз в день. За мной определенно наблюдают. Я оборачиваюсь на дверь. Она по-прежнему заперта, а единственный ключ от нее, не считая того, который тетушка Берте постоянно носит при себе, сейчас у меня». Я бросаюсь к двери и, прижавшись к ней спиной, с бешено бьющимся сердцем оглядываю комнату. Здесь наверху никого нет, здесь никогда никого не бывает. Это самое жуткое. Я слышу, как по очереди, начиная с противоположной стены и далее по прямой, поскрипывают половицы. Вижу, как они шевелятся одна за другой. Точно некто невидимый и неведомый шагает по комнате, направляясь прямо ко мне.